Из реглана парень извлек бритвенный прибор с помазком и зеркальце в футляре. Это было все, с чем прибыл в десятидневную командировку заместитель председателя общественной комиссии. Андрей, тоже приехавший налегке, сразу почувствовал симпатию к этому бездомному скитальцу, который на одном дыхании предложил ему перекинуться в картишки, сходить к бабам и выпить отказом ничуть не обиделся и немедленно приступил к задуманному, полез в окно. А испытание, когда? — в отчаянии закричал ему вслед Андрей, надеясь хоть одного врага найти в этой бестолковой общественной комиссии. И Ваировец радостно проорал. «Да завтра и начнем с утречка пораньше!» Андрей сник было, увял. Меч задвинул в ножны, но пятки зудели. В ботинки будто раскаленных угольев насыпали. И, ворвавшись в красный уголок, Андрей стал тормошить всех. Где, кстати, Ланкин? Где? Почему нет его в совхозной гостинице? Как глянуть на знаменитый комбайн его? Ему хором ответили. Там Ланкин, в клубе. Отвели ему комнатку за сценой, а комбайн его под надежным замком в боксе на машинном дворе. Никого к машине свой изобретатель не подпускает. — А время-то всего десять вечера. Андрей рысью помчался к Ланкину, в клуб, что в километре от совхоза. Но к изобретателю не был допущен. Из комнатки выглянул, назвавший себя механиком, детина и пригрозил любопытному московскому мозгляку набить морду, чем обратил его в бегство. Слово свое Аркадий кольца-то сдержал. Вернулся до рассвета, энергичным, свежим, веселым, перед завтраком побрился, долго рассматривал царапинку на шее, не без гордости заметив, Это украшение мужчины. Это как звездочка на фюзеляже аса. Куда-то сбегал за телогрейками и сапогами, свалил их в красном уголке. «Девочки, шмотки получайте, скоро на манеж». Дамы нарядились в телогрейки и стали простенькими, совсем домашними. Васькианин с собой привез красные резиновые сапоги. На них пялили глаза совхозные ребятишки. Аркадий кольцатый, С регланом не расстался. На ноги, правда, все же натянул болотные сапоги. Андрей подозревал, что щегольские мокосины, сберегаемые кольцатом, его единственная обувь — летняя, и зимняя, и весенняя, и осенняя. За мной скомандовал кольцатый, по пути к машинному двору, раздавая всем методику испытаний. Срутник возвышался над всеми на голове шляпа с пером. Методик он скомкал и выбросил. Да я скорее сказал, сводкам ЦСУ, поверю. Три рязанских комбайна стояли на машинном дворе под навесом. Лучший из них, так уверяли сами рязанцы, был подцеплен к трактору и вывезен в поле на отведенный участок. Здесь его еще раз проверили и обкатали в режиме малых оборотов. Оставался пустяк. Зачистите лемехи, да правильно установите глубину их хода. Трактор пыхнул чёрным дымком, двухрядный комбайн дёрнулся, пошёл,